Сто Март 20 -е. Сын мой, слово «поверх» надо понять, ибо воистину поверх всего земного связывает нас узы света. Ступени общения и ступени близости проходятся даже поверх звездных сочетаний. Не зависит спираль огненной эволюции духа от конфигурации светил, равно как раскрытии центров. Ибо если дана человеку власть над всякую плотью, то власть эта утверждается поверх известного ряда октав шкалы материи. Звездные знаки могут быть использованы для лучших сочетаний внешнего с процессом внутренним. Но как явление подслужебное? И если звезды не властны, то неужели может иметь власть муть, пыль и суета приходящего дня? Нет, сын мой, над огненной мощью духа нет такой власти ни у кого и ни у чего. Потому во мне пребывая, всепобеждающую силу общения, знай и помни, что сперва владыка, а потом все, и что бы то ни было. Все остальное потом. Владыка в сознании главенствующий и поставленный превыше всех и всего волю света воли твоей уявляет. Да будет воля твоя, — это говоришь ты. Ибо твоя воля свободна, лишь на призыв ответствую и волю свою утверждаю в соответствии с твоей и никогда против. Но когда сознание твое произносит спасительное слово утверждающее, утверждается свет луча моего в размере призыва. Итак, не порабощение, но слияние. Самостоятельно и самоисходяще проявляется волю ученика внутренним импульсом зажженной. Дерзай. Но дерзать должен ты сам, свободно устремленным сердцем и духом своим. Царственно свободна мощь дерзания. И его силу и значение надо осознать. В призыве к дерзанию скрыт указ свободную волю свою проявить, но в пламенном, яром устремлении к Высшему. Дух пламенно ко мне, устремленный, по вехам устремления получает». Сознательная работа с владыкою на всех планах, в телах им соответствующих, возможно, но при достаточной степени оформления и разделения трех тел. И кто знает, не идет ли уже такая работа где-то и как-то физическому мозгу, по некоторым обстоятельствам еще не могущей быть открытый Работа уже идет, и когда придет нужный час, и условие будет согласовано с бодрствующим земным сознанием. Пока же лишь требуется зоркость к явлению тонких знаков, идущих из царства снов. Ибо в тонком мире деятельное участие принимаем. Знай магнитную силу волевой волны, ко мне устремленной, ибо насыщается мною по силе ее. Но любовь ответствую всегда, потому и считается сильнейшим магнитом. Именуется она победительницей. Ибо, как утреннее солнце, побеждающее ночной мрак и рассеивающий тени тьмы, побеждает любовь и сияет светом магнитным поверх и над всеми условиями жизни земной и не прерывается ни жизнью, ни смертью. В ней самой скрыта сущность бессмертия и победы над всем, что смертно. Так победительна любовь к владыке, так матери люби. Получу любви, ответ всегда получаешь. И этим лучом связан с нами тысячелетними узами света. Сын мой, пойми могущество любви, дающей и дары приносящей. Послать луч любви к высшим Тебя — это значит непреложно получить луч света ответный, ибо зов любви приносит ответ возлюбленного. Таков закон. Потому, сын мой, Тебя в любви к Отцу Твоему И матери твоей утверждаю. Мое утверждение — знак неизбежных нахождений и достижений. Потому покоен будь в неприложности путей намечаемых. Достижения будут. Ручательство дал. И все, что требуется от сына, — это мужественно, стойко, спокойно, уверенно и твердо идти через испытания неизбежны. Вижу, как крепнет духовный доспех, возрастает сила духа. Правильно. Ощущение растущей силы — это зарницы приближающиеся огненной мощи, в духе, долженствующий быть утвержденный. Сын мой, владыку своего, чтине не словом, но делом, и в действии сил луча моего уяви. Многие являют слова прелестные, но ты молчи и знай, что слово твое должно быть двойственным в силе, то есть утвержденным и в сознании, и в действии. Приложенным к жизни и примененным в действии должно быть слово «архата» — третья точка, порожденная двумя — мыслью и действием. Только мысль, примененная, родит в микрокосме энергию утвержденной и облекается тогда тело мысли плотью, то есть форма кристаллизуется, давая отложение явной. Мощь слова велика. Являть собою слова, произносимые, и быть выражением их сущности — особенность архата. Ступень высока, но твой владыка являл и является мою истину рукою и ногой его утвержденную, а ты будешь являть собою лик мой. Потому учись и тайну силы слова пойми. Пусто слово есть, на нем не лежит печать достижения, и не утверждено оно применением. Тайну силы слов доверяю, говорю, пользуйся осмотрительно стрелами света» и в мокрую кисию огненных стрел мечи. Иди в жизнь с пониманием огненной энергии священного значения слова, ибо словом мир был зачат.